земли своими. Знаете, я его в чем-то понимаю. У самого снесло крышу от власти, когда удалось прижать к ногтю всю оппозицию. Власть вроде окрыляет, а по факту развращает. Мне стоило больших сил не продолжить репрессии против бояры церкви. «Прости, что вмешиваюсь государь. Чего с ним, якшатся? Может, на дыбу татя, и он сразу все расскажет?» — нарушил молчание кровожадный и нетерпеливый дивов. «Спешка хороша при ловле блох из Тома. Сначала надо выслушать объяснение Григория Дмитриевича. Вдруг недруги оболгали достойного человека?» — отвечаю, сдерживая злую усмешку. «Потом надо бы провести очную ставку и узнать мнение противоположной стороны». «Это что за зверь такой? Очная ставка?» — всерьез заинтересовался Дивов. «Значит, берем мы господина Строганова, растягиваем его на дыбе». А рядом вешаем упомянутого управляющего Ивашку Черемисова. И начинаем сравнивать показания. После моих слов Гришка заерзал на жестком сиденье. Только это не наш метод. Я ратую за справедливое следствие, когда вину подтверждают уликами, а не выбивают признание силой. А у нас есть чем удивить Григория Дмитриевича и многих других людей. Поэтому мы не будем вешать уважаемого человека на дыбу. Пока. Не давая Магнату понять, что происходит, подаю знак охране. Сразу в комнату заходят два человека, при виде которых Строганов взбледнул с лица и начал потеть еще сильнее. Здесь и так душновато из-за пышущей жаром печи и излишнего количества людей. Еще новые запахи шибанули в нос. Хотя от меня сейчас тоже пахнет неблаговониями. Три дня в дороге с ночевкой на полустанке перед Острожком, когда мы ждали прибытия отряда олигарха, дают о себе знать. Не было времени и возможности нормально помыться. Зато вечером у меня по плану баня, где можно соскрести въевшуюся в кожу грязь. Провожу рукой по бороде, решая ее сбрить. Она меня не красит, да и от мороза не защищает. Лучше носить балаклаву, так понравившуюся бойцам, проводящим много времени в дороге. Машины поездов здесь нет, и народ привык путешествовать на конях до да восках. Поверьте, 7-8 часов на морозе под пронизывающим ветром это не самое приятное времяпрепровождение. А отторопь пленника объясняется просто: Первым в комнату вошел мой лучший ревизор Дмитрий Голицын. Последние 4 месяца он усиленно изображал жадного до денег заместителя начальника полиции Кунгурской волости занимавшегося делом о пропаже людей и товаров. Кстати, именно князь разработал план по разоблачению Гришки. А вот второй человек являлся бухгалтером богатейшего клана, воспитанного и обученного за счет Строгановых. Но нам удалось его завербовать, что оказалось достаточно просто. «Ты!» — гневно выдохнул магнат, понявший, что дело худо. «Ну а почему? Решил пойти по пути Иуды!» «Значит, так принято платить за добро и ласку». Возмущение арестованного понятно. Степан Калядин, бухгалтер и финансист, знавший всю подноготную Гришки, смотрел на него с нескрываемым торжеством. «Короткая память о семье Строгановых. Уже не помнишь, как твой старший брат мою сестру снасильничал?» Дуняша как раз замуж собиралась за хорошего человека. Вот она в петлю и полезла после позора, оставив меня совсем одного. «Мать с отцом Атоспы от давно приставились». Молодой человек провел рукой по любому лицу с ненавистью, глядя на изумленного магната. «Заступиться за нас было некому, но вы поступили благородно, отдали сироту на воспитание в семью управляющего соливарней. Вон образование мне дали ремесло обучили. Небось думали, что малец ничего не помнит и не докопается до правды. Только я всегда знал имя насильника, убившего сестру. И ждал». 15 лет терпел, обуздав свою ненависть, изучая науки. Вон до личного бухгалтера дослужился, когда старик Игумнов помер. Еще я записывал в отдельную книгу все ваши преступления. Их немало накопилось, Григорий Дмитриевич. Может, от грабежей и убийств простого люда ты мог откупиться. Но злокозненные замыслы против государя и державы не прощаются. Когда мне пообещали отомстить, то я сразу согласился, хоть и не поверил. Это ведь будто божий промысел. Иначе пришлось бы самому в Москву бежать, дабы люди узнали о твоих проступках. Теперь ты не уйдешь, как и брат твой со всем вашим скотским родом. Дав парню выговориться, машу рукой, чтобы его увели. Калядин сдал нам просто бесценную информацию о злодеяниях Строгановых. Медлить нельзя, необходимо быстро схватить основных фигурантов преступного сообщества. Дунин как раз разрабатывает план захвата, распределяя людей. Здесь моя ошибка. Надо было оставить группу поддержки недалеко от владения магната и вызвать ее в нужный момент. На места здесь малолюдные и небольшой отряд вооруженных людей сразу бросается в глаза. Хорошо, что на дворе зима и вбегая особо не подашься. Тем более, если ты обременен семьей. Мы вызвали людей из близлежащих городков, чтобы они перекрыли основные дороги. А несколько групп уже завтра должны выдвинуться на захват нарушителей. Может, чистосердечно признаешься в преступлениях и не будешь упрямиться?» спрашивал пленника, не скрывая усмешки. «Я ведь не продажный воевода или диак. Пока не выведу и всю суть, не успокоюсь. Заодно поможешь передать все дела. Скоро прибудет управляющий с помощниками. Это человек, который возглавит вашу семейную компанию. Как посчитаем недоимки и накажем виновных, так начнем продавать имущество Строгановых». Боюсь, что имеющихся средств погасить долги у вас не хватит. Зато хватает купцов и заводчиков, желающих работать в этих местах. Ранее ты не позволял, всячески их обманывая. Вот и восстановим справедливость». Халеное лицо Гришки перекосило от злобы, явив его настоящую сущность. «Антихрист! Правильно знающие люди говорят, что подменили тебя!» Лебес в царе вселился. «Сначала людей, достойных казнил, затем церковь предал по руганию». Теперь до нас добрался, грамоты предшественников нарушив. Моя семья для России Сибирь завоевала. Здесь все на нас держится, ибо Строгановы и есть прикамье. Но ты ведь привык отнимать и разрушать. Это ведь не строить. Будь ты проклят анти...» Дивов резко махнул рукой, сбив Гришку с табуретки. Подскочившие бойцы быстро спеленали крикуна и заткнули ему рот кляпом. Судя по спокойным лицам присутствующих, пламенная речь пленника не произвела никакого эффекта. Оно и не мудрено. Здесь собрались лично мне преданные люди. Государь, разреши пытать Татя. Он у меня запоет, как миленький, и всё выложит. Даже давно забытое, А затем накал его вместе с подельниками, предложил Истома. Тебе все пытать и казнить. С мнимым укором смотрю на офицера. Добрее надо быть, и люди к тебе потянутся диво. «Уверен, что Григорий Дмитриевич нам все расскажет без всяческого насилия. Даже про знающих людишек, которые царя очерняют. Все выложит. Ведь после окончания суда его вдове и сиротам может перепасть кое-какое имущество, дабы они не оказались без средств на улице. Врагов наш герой наплодил столько, что его семье не сдобровать. А коли господин Строганов облегчит душу, то спасет своих близких. Пусть и не всех». Старшие родичи, замешанные в преступлениях, пойдут под суд. Но ведь наказание может быть разным. Знаешь ли, есть разница между колом в заднице и ссылкой в Нерчинск или Албазин. Перекошенное от злости лицо Гришки разгладилось, будто из него выпустили дух. Детей он любит и постарается выторгивать им достойную жизнь. И я ее гарантирую. На словах, конечно. Ведь обещать не значит жениться. Глупо оставлять за спиной кровников. Поэтому судьба некогда богатейшего семейства страны давно решена. Ну вот такой я нехороший. Только для России такая стратегия — необходимость. Иначе в будущем обиженные потомки Строгановых будут разрушать державу изнутри. Поэтому лучше взять этот грех на душу, облегчив жизнь уже моим потомкам. Но мне все равно уже пробы негде ставить. Размах деятельности и преступлений Строгановых оказался настолько велик, что потребовал гораздо больше времени на расследование. Я проторчал в Прикамье пять месяцев, мотаясь по огромной территории. Заодно съездил в Нижний Тагил, посмотрел, как работает завод по плавке меди и серебра. Все равно пришлось ехать в Нижний Чусовой городок, расположенный в устье одноименной реки, от которой до производства 200 верст. Вообще познавательная получилась поездка. Я про дело Строгановых, посещение уральских заводов и осмотр инфраструктуры, предназначенной для переселенцев. В который раз убеждаюсь, что правитель обязан вникать в различные сферы управления государством. Сидя в Москве, особо в происходящем не разберешься. Следствие между тем шло своим чередом. Обвиняемых оказалось так много, что пришлось вызывать чиновников в помощь даже из Нижнего Новгорода. Думаю, разбирательства будут идти и в следующем году. Рассмотрев наиболее злостные преступления, я засобирался домой. но Ведь у меня там война идет. Москва без царского присмотра, семью хочется увидеть, и надоело. Здесь даже баб нормальных нет. Хотя пронырливый Дивов порадовал царя и нашел миловидную девицу, готовую скрасить мои будни. Но сложно сравнивать местную красотку с Дашей и Машей. По ним я тоже соскучился. В общем, в июле наш отряд сел на струги и двинулся вниз по каме. Красотища вокруг неописуемое. Да и речные просторы внушают. Настроение просто замечательное. Мне удалось навести порядок, уничтожить инородное тело, пившее соки из России. Еще и обогатить казну. Строгановы скопили немало серебра и иных ресурсов, которые пойдут на важные государственные проекты. Вообще ситуация с финансами начала налаживаться. Неужели мне удалось преодолеть наиболее сложный период становления? Напивая мотивчик из будущего, спускаюсь со струга пришвартовавшегося в набережных челнах. Сейчас это небольшое, но важное поселение дворов на 100 В летний период местное население увеличивается за счет работников, обслуживающих камский торговый трафик. Все-таки основные перевозки в стране пока осуществляются водным путем. Не успеваю нормально глядеться, как охрана подводит ко мне Щукина, неизвестно как оказавшегося в этих краях. Сердце сразу предательски ёкнуло. Неужели что-то с сыновьями или войска потерпели поражение? Мой секретарь изрядно осунулся и похудел. Он явно спешил донести важную новость. «Беда, государь», — произнес Анисим после поклона. «В июне в войсках началась моровая язва. Остановить ее не удалось. Уже через две недели болезнь докатилась до тулы поразив множество городов на юге. Когда я выезжал, в Москве появились первые признаки заболеваний. Адоевский заранее закрыл город, но кто-то занёс заразу. Без тебя не обойтись, ибо народ напуган и творит всякие непотребства. Получай подарок в виде чумы, Федя. Только порадовался, что все идет хорошо, и сразу как обухом по голове. Впору менять герб с двуглавого орла на знак Урабороса. Ведь вся моя жизнь — это бесконечный замкнутый круг, состоящий из борьбы, и проблем. Эпилог Нам не удалось успокоить толпу, поэтому пришлось применять силу. Народ будто с ума сошел и ринулся в московские храмы. В основном среди бунтовщиков находились люди, коим предписано переселиться из столицы. Неразберих и воспользовались разбойники и подстрекатели. Сначала было сложно разобраться в происходящем, ведь мы вывозили людей, оставив только часть гарнизона в Кремле. А потом начался сущий ад с нападениями. Благо бойцы отбились, как и охрана Коломенского и Измайлова. Повезло, что карантинные меры были приняты заранее, всех подозрительных лиц объектов удалили, полностью отгородившись от внешнего мира. Правда, пришлось несколько раз открывать огонь, в том числе артиллерийский. Среди нападавших хватало вооруженных людей. Особо ожесточённые бои шли у Троицкой башни. Кутафью башню сразу оставили из-за опасности заражения. Очень подозрительная атака произошла на вашу резиденцию. Есть подозрение, что на Коломенское напал хорошо подготовленный отряд, а не просто разбойники. Но царица, царевичи и все ваши родственники целы, как и обитатели усадьбы. Повезло с экспериментальной ротой и верными действиями управляющего Салтыкова. Измайлова тоже выстояла, хотя часть пехов пострадала. Некоторые люди будто умышленно старались ломать механизмы и вещи, построенные по вашему приказу. Вон, кремлёвский водопровод разрушили». В принципе, мне уже известна вся цепочка произошедших событий. Просто Адоевский только что вернулся из окрестностей столицы и делал доклад. «Я сам не рискнул лезть в Москву, где еще сохранялись очаги заражения, поэтому засел в Коломне». Один из центров русского судостроения не пострадал благодаря заранее выставленным кордонам и грамотной разъяснительной политике. Солдаты оцепили город, заодно известили старость окрестных деревень о надвигающемся море, но и людям запретили покидать окрестности своих населенных пунктов. Работа на верфях встала, зато удалось избежать эпидемии. Крестьяне же умудрились даже провести посевную, просто огородившись от внешнего мира. Чудо, что моя семья по традиции собралась в усадьбе, отмечая очередной день рождения. Там их и застали неприятные новости. Но Коломенская это фактически крепость, способная выдержать даже осаду немаленькой армии. И, как оказалось, бойцам экспериментальной роты и цеховому ополчению пришлось отбивать серьезные нападение К моей несказанной радости, волжский транзит не пострадал, и чума не пошла на северо-восток. Воронеж тоже сумел вовремя отгородиться, благо в городе хватало припасов и даже не пришлось останавливать верфи. Хуже всего ситуация оказалась в действующей армии и ряде городов вдоль Белгородского тракта. Если Харьков, Курск, Орел и даже сам Белгород мне не жалко, то от новостей из Тула остается только скрипеть зубами. Вернее, меня расстроила гибель людей и опустение всех населенных пунктов. Но в центре русской оборонной промышленности пострадали заводы, а также умерло или пропало множество полезных людей. Адоевский правильно заметил, что натравливаемая подстрекателями толпа крушила новые механизмы и станки. Прямо какие-то лудиты из XVII века. Чума пришла с Крыма и моментально распространилась среди действующей армии. Оказывается, болезнь полыхала на полуострове еще в прошлом году. Но из-за ударов нашей армии и ослабления власти хана мало кто вовремя среагировал на эпидемию. Далее уже было поздно. Болезнь начала бушевать в городах и перекинулась на кочевья. Оттуда ее занесли в расположение русских войск. Плохо, что из-за разброса полков по большой территории не удалось остановить передвижение людей. И вместе с интендантами и купцами зараза устремилась на север. У меня пока нет точных данных о потерях среди личного состава, но кампания этого года в любом случае закончилась. А выход флота в Азовское море так и не начался. Однако на фоне всеобщего бардака выделяется столица. В худшую сторону, конечно. Не удивлюсь, если в остальных городах погибло не так много людей. Даже в Туле все более-менее терпимо. Народ больше перепугался, но и маргинальный элемент решил воспользоваться ситуацией, начав грабежи. Остановленные заводы мы запустим, как и найдем мастеров, а вот ситуация в Москве настораживает. Удалось узнать, кто убил патриарха или несчастный случай, поворачиваюсь к сильно сдавшему Башмакову, чьи люди проворонили ЧП. Вернее, виновных хватает, но тайная канцелярия обязана предотвращать такие ситуации. А ребята Дементия и Минича пытались бороться с последствиями беспорядков. «Владыка пытался успокоить людей», возмущенных закрытием Кремля и тамошних церквей. Народ собрался у храма Василия Блаженного, где случилось нападение на патриарха разгневанной толпы. Корнилия со свиты просто разорвали на части, и бунтовщики попробовали тогда первый раз напасть на Кремль, но были отбиты. Через два дня, когда город уже пылал погряз в грабежах, произошло второе нападение. Довольно рассказывать мне одно и то же. Взмахом руки останавливаю Башмакова. Я оказался прав в своих предположениях. «Да, государь, народ подзуживали люди-настоятеля Саввина-Старожевского монастыря. Вернее, в Звенигороде засела вся церковная верхушка. Именно с их подачи по городу пошли слухи о проклятии, посланном Господом за твои грехи и преступления. Они там много чего верещали, но больше старались очернить тебя. Что касается отрядов, напавших на Коломенское, то это люди Петрова-Соловых». Но в основном действовали наемники, и нам удалось выйти на след только двух убитых людей, ранее находившихся при боярине Сергея Андреевича. А Петрова Соловы это Промские третьяковые Петровские, перебиваю главу спецслужбы, то есть люди Натальи Кирилловны. Прямых доказательств у нас нет, но скорее всего злоумышленники хотели убить моих детей и брата. Кстати, где младшенький? Петр Алексеевич с в лавре, где они укрылись сразу после начала мора. Знаю, что царевич должен был проследовать в армию, но мать забрала его для посещения святых мест перед отправлением на ратный подвиг. Интересно, Дементий издевается или цитирует подслушанные слова Натальи Кирилловны? Впрочем, неважно. Не думаю, что эта корова организовала эпидемию. А вот нападение на Коломенское точно запланировали провести в мое отсутствие. Здесь еще такая оказия, с я подвернулась, что не придерёшься. В крайнем случае можно обвинить во всем полоумных иерархов, зачем-то заморавшихся в бунте. Любопытно, а как мадам собиралась устранить меня? Надо спросить при встрече. Откидываюсь на спинку неудобного кресла и закрываю глаза. Последние недели выдались тяжелыми как физически, так и морально. Отряду пришлось преодолеть огромное расстояние так быстро, что я почти не спал. На сложную дорогу наложились переживания за дело моей жизни, ведь шесть лет трудов и стараний могли пойти коту под хвост. Благо обошлось. Еще меня будто обдало холодным душем. Я по простоте душевной думал, что оппозиция задавлена, а народ счастливо живет под правлением заботливого царя Федора Алексеевича. Оказывается, не все так благостно в русском государстве. Можно сказать, что чума обнажила целый слой проблем, которые надо решать. Зато вскрылись затаившиеся враги. Если бы не отлаженная система безопасности и случай, то заговорщики могли добраться до Вани или моих сыновей. Значит, пора начинать настоящий террор, если люди не понимают нормального языка.